примеру усмехнулся А значит эта единая руководящая воля существует Она может действовать не прямо через многие посредствующие звенья но она есть и представлена конкретными людьми из плоти и крови Хозяин дачи Умолки пытливо посмотрел прямо в глаза Варягу тот хотел было что-то сказать например остановил его я не требую от вас никаких признаний. К тому же я вполне могу ошибаться. Но даже если мои догадки относительно вас справедливы, то я прекрасно понимаю, что вы не вправе их подтвердить. В любом случае мы должны полагаться друг на друга, поскольку придерживаемся сходных взглядов на будущее страны и на пути движения к этому будущему. С этого дня вы получите возможность связываться со мной напрямую, где бы я ни находился. Можете рассчитывать на мою помощь при решении всех тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем. Учтите, пример, наставительно поднял палец. Это означает, что вам через меня будут помогать множество и других людей, весьма влиятельных, умных и талантливых. Своё кресло я могу потерять в любой момент». Я думаю, что скоро и в самом деле его потеряю. Но вот друзья, к счастью, всегда остаются с нами. Они всегда придут на помощь. От нас требуется только одно — не опускать рук и не сдаваться. Глава 33. Слава Парфенов... Был счастлив. В самые дорогие столичные магазины он заходил как себе домой, хозяйским взглядом окидывал красивых девушек. В самом дорогом заведении он мог бы себе позволить между делом выпить кружку пива, подзывая официанта неподражаемым хозяйским жестом. Слава овладел столицей быстро и без особых усилий в то время как многие другие тратили и тратят на это лучшие годы жизни. Весь секрет состоял в его умении делать правильную ставку для Славы, тараном для проникновения в Москву, в эту неприступную крепость, послужили наркотики. В Душанбе русская семья Парфеновых, родители инженеры и вчерашний школьник Слава, «голодало» в самом буквальном смысле этого слова. Когда-то интернациональное население душанбинских новостроек, создав отряды самообороны, сумело защитить себя от банд погромщиков, состоявших из таджикской молодежи в основном сельской. Погромщики кричали о защите ислама и родной культуры, а сами желали пограбить горожан которых они считали богачами, попробовать их женщин, казавшихся такими красивыми. А в идеальном случае вселиться в их дома, такие светлые и удобные. Изнеженные горожане дали, однако, такой свирепый отпор, что о погромах с тех пор никто даже и не помышлял. Однако, если с насилием русскоязычному населению удалось справиться, то победить голод – Им не удалось. Несмотря на разгром исламистов на дружбу с россией и на присутствие российских войск, жить не коренному населению, в том числе семье парфеновых становилось все труднее и труднее. Таджикам тоже приходилось нелегко, но они все же могли найти себе работу и не подвергались опасности в повседневной жизни. Любой начальник таджик при наличии даже самого способного безработного русского все равно нанимал таджика. Лучше представителя своего клана, а еще лучше родственника. Таким образом, при отсутствии каких-то заметных эксцессов на национальной почве выдавливание русскоязычных продолжалось, и главным его рычагом являлся голод. Однако семья Парфеновых и уехать не имела возможности. На контейнеры для перевозки вещей в Россию денег не было. За их душанбинскую квартиру они могли выручить лишь смехотворную по российским масштабам сумму. А самое главное, конечно, состояло в том, что в России их нигде не ждали.